Глава 24. В отключке. Наши запасы контрабандного металла стремительно увеличивались. Имени торговца мы не знали, но и спрашивать не стали. Лишь разгрузили все, что он привез. Видишь, Бавлер, нам сюда точно нужна дверь, добавил Кролл. А дверь мы не можем сделать без кузнеца и его работы. «Привезу я вам, кузнеца!» Задыхаясь от тяжелой работы, проговорил я, сам подумал, что едва ли здесь имеет место настоящая игра. Задыхаться в играх можно только под водой. «Привезу!» И ухватился за стенку, а потом провалился в темноту. «Твою же! Обратно его давай! Обратно!» Раздались голоса. «Ай!» — прозвучал «кажется». Мой собственный голос. Во всяком случае, источник звука находился совсем рядом. Похоже, что все-таки мой. Да он же очнулся. Не дайте ему вспомнить. Быстрее включайте его обратно. Боль пронзила мое тело от макушки до пяток. Стремительный разряд, точно молнии прошил меня насквозь. Вероятно, я должен был вернуться обратно, но вместо этого я вдруг увидел белый свет который рассыпался на множество источников, а потом превратился в сетку. Передо мной мелькали какие-то силуэты. «Быстрее отключайте его! Обратно! Живо!» — буквально орал кто-то. «Если он увидит здесь хоть что-то, всему конец! Все зря! Он ведь может что-то вспомнить, но... Так не дайте!» Этими криками можно было мертвого поднять, но людей вокруг меня это, похоже, не слишком волновало. Началось какое-то шевеление, снова иглы. На сей раз непонятно, настоящие или электрические. Я снова провалился во тьму. «Артем!» «Да, мам!» «Играть заканчивай и иди за стол!» «Еще пять минут!» «Опять готика!» «За стол!» Голос громкий, но не сердитый. Три минуты, мам, голема добить надо. Молотом его надо, мечом не добьешь. Откуда ты знаешь? Знаю, и все тут. Есть, иди. Ну, мам, какое-то детство, кажется, совсем маленький. Я ощущал себя лишь частично. Кажется, эти люди что-то набедокурили, и я теперь где-то между мирами потерялся. Или в своей же собственной памяти пропал. «За Рим! ревут в наушниках. «А -а -а -а -а И звуки отдаленного боя перемежаются неритмичным звоном бьющейся стали. «Дзынь! Дзынь!» А потом гремит громогласное «Ура!» Кажется, это было что-то попозже. «Игры! Игры!» В темноту ворвалось изображение комнаты, которое я видел в старых снах. Точнее, когда меня укусила змея. Правда, тогда я думал, что это мне мерещилось. А теперь все видится четко. Комната светлая, но маленькая. Занавески на окне. Большой монитор. Почему-то я точно помнил, что у него была диагональ в 22 дюйма. На экране уже не Готика и не Skyrim, но тоже РПГ. То ли тропический остров, то ли джунгли, то ли еще что-то. Джипы, стрельба. Красочно, эпично. Я выключил игру и посмотрел на десятка четыре ярлыков, которые у меня были установлены. Потом увидел спортивную сумку рядом со столом. Кажется, пора в зал. Рука сама потянулась к ней, знакомая, такая же, как и та, которую я долгое время видел в мире отшельника. Похоже, мне и правда, что-то около шестнадцати лет». И еще я ходил в зал, о чем умудрился недавно сказать Филиде, но только что это за мир, в котором я. Бавлер! Бавлер! Вставай! Торн, отшельник! Быстрее сюда! Кричала Филида. Вызбу его! Быстрее! С ним что-то случилось, он сознание потерял. Меня хватали руки, постоянно разные пытаясь унести так, чтобы я не выскользнул из их обилия. А потом и это ощущение исчезло. «Вообще-то, когда я говорил тебе быть на виду и помогать людям, я не имел в виду экспонат, который подойдет только для исторического музея», заговорил отшельник, хотя только-только пошевелился. «Где я? И что случилось?» «Ты переутомился, я думаю». Отшельник, когда я открыл глаза, сидел рядом. Но иногда такое отключение перезапускает мозг. Я изо всех сил напрягался, пытаясь проверить, действительно ли все это взаправду, или меня подключили к какой-то игре. «Что ты делаешь?» — спросил он меня, когда я потянулся к его грязному балахону. «Что ты творишь?» «Проверяю». Я едва не свалился с кровати. Меня положили на ту же, где лежала Филида. Проверяю, все ли это в заправду. Может, я найду какие-нибудь полигоны? Какие полигоны, Бавлер? Ты же не хотел воевать. И какого лешего ты ищешь у меня на одежде? Полигоны, отшельник. Я вытаращился на него, как безумный. Это такие треугольнички на твоей модели. Моей что? Модели? Это не какое-то модное барахло. Что с тобой, умом тронулся? Нет, со мной все в порядке, но я-то теперь знаю, что у вас происходит. Мы все в игре. Да нет, здесь никакой игры, Бавлер. Я Артем. Точно умом тронулся. Конральд, отшельник вскочил. Иди сюда. На громкий зов наемник прибежал очень даже быстро. «Что тут происходит?» — спросил он, переведя взгляд с меня на отшельника. «Вот», — протянул я, — «а еще есть формулы урона, везение при атаке. Чем не игра?» «Он бредит?» — тут же спросил Конрольд. «Рад, что ты это сразу заметил. Ищет полигоны». «Но это же РПГ!» — вскричал я. «Ролевая игра!» «Мы намерены дослушать это до конца», — осторожно спросил Конральд отшельника. «Вдруг чего разумное скажет? но ты бы еще подмогу позвал», — едва слышно добавил старик. «Я не свихнулся», — грозно зарычал я. «Я раскрыл вашу игру. У вас тут нормальная средневековая игрушка. Сеттинг такой». «Что? Что за слова он говорит?» Конрольд нахмурился и тут же вышел, но через секунду вернулся с Филидой. Похоже, столкнулся с нею самого входа в избу. Вместо того, чтобы вернуться в нормальное состояние и помогать людям, он бредит. Сутки пролежал и... Ты сама трое суток без сознания была. Четверо. Поправился я, прикинув, сколько мы еще ходили с отшельником. Пятеро. Устало выдала девушка. Может, просто вломить ему? Судя по тому, что он несет, хуже уже не будет. Но ведь все это игра, как вы не понимаете. Вы все твердите мне, что у вас есть какие-то роли. Вот ты, Конральд, наемник. Есть плотники, есть фермеры, есть учителя и менторы. Есть высший свет, к которому вы все меня относите. Ведь меня даже не Бавлером зовут. Бац!